И вот. Случалось ли вам потерять какое-нибудь дело или правильно зарегистрировать бумагу по чужой винечание? Нет, никогда. Никогда никогда не случалось. А почему вы спрашиваете меня? Попросите генерального директора, пусть он скажет. Ведь я что угодно о себе могу наговорить. Это вообще серьёзно? Что? Что вы можете что угодно о себе наговорить? Нет, конечно. Я говорю только правду, но вы-то не обязаны верить мне на слово. Ну к чему же? Вам оказано доверие, которое находится по меньшей мере на уровне слова чести. Почему вы исходите из предпосылки, что о вас мы должны разговаривать с другими? Он чуть был обескуражен. Он смотрел на капитана, вернее, сказать, следил, как тот мечется по комнате, то к окна в правый угол кабинета и обратно, то прислонится к стене, то встанет у двери, то сядет на стул, то обопрётся о стол, и пытался хоть что-нибудь прочесть в глазах майора. Конечно, вы совершенно правы. Но после того, что произошло, я я полагал, что разве не так мне товарищ Ончу? Вовсе не так. Если вы хотите занять позицию человека, который не достоин никакого доверия, тогда, тогда совсем другое дело. Нет, я этого вовсе не хочу и очень хорошо делаете, что не хотите. Потому что и мы этого не хотим. Но между тем, чего хотите вы и хотим мы, и действительным положением вещей, может быть или полное соответствие, или наоборот, полное несоответствие. Следовательно, нам нужно выяснить, какой из этих двух вариантов является истинным. Отдельно это мы просим вас в первую очередь помощным выявить ряд фактов. Итак, когда вам была передана папка 10ВА? Я сейчас, сейчас скажу. Э, сегодня среда, 25 июля. Так инженер Андреев купил дал мне её в субботу 21 июля. 12 часов 15 минут. У меня хорошая память, но эти данные же фиксированы и в регистрационной книге. А, когда появилась эта папка 10ВА? Ну, я хочу сказать, когда она была передана вам в первый раз. О, это было уже больше года назад. Костю мая прошлого года. Нужно найти точную дату. Восстановим теперь, как развёртывались события в субботу. Значит, в 13 часов 15 минут сын женёт Виктор Андрееску принёс вам папку, которую из этих папок. Когда он брал работу, он брал её В белой папке или вместе с этой толстой серой? Большая папка никогда не выносится из отдела. Я её печатаю, я её и открываю. Понятно. И что же вы сделали, товарищ Ончу, когда вам принесли белую папку? Постарайтесь, пожалуйста, не пропускать никаких мелочей, какие бы они незначительными, они вам не казались. Итак, значит, было тринадцать часов пятнадцать минут. Инженер Андреевку предупредил вас, что придёт. Ну, он предварительно позвонил вам по телефону или явился совершенно неожиданно за минуту он позвонил мне, ну, чтобы удостовериться на месте, или я и сразу же после этого пришёл. Я возвращаю тебе 10 ВА, ну, так он мне сказал.